Когда нарву наши солдаты с несказанными трудами от шведов обратно взяли, то в Кронштадте на великом торжестве сказал радостный Петр своему сыну, «Я, как смертный человек, могу сегодня или завтра умереть, значит, ты должен будешь моему примеру следовать. В своих летах ты должен любить все, что содействует благу и чести о т е ч е с т в а Любить верных советников д да о слуг. Будут ли они чужие или свои, и не щадить никаких трудов для дела общего. Ты для сего учен. А что из этого учения вышло? Да почти что ничего. Было одного даже так, что царевич Алешка сам себе руку из пистолета прострелил, а бы отец не заставил его п л а н а в чертить. Не хотел он учиться, не умел. Где его труды? Нет трудов. л е н и ф он. Ему бы в шубе татарской сидеть на престоле, да преть, как деда да прадеды прели, а подданные бы перед ним ивашки д да о петрушки в ногах бы кувыркались. Смелуйся, государь, пожалуй, э т о т чего легче. б а р о н а т а г и з а н а скоро к разным дипломатическим службам приспособили, и тогда совсем шуче не забросил царевич. Так доморощенным, да домоученым остался. Он царь с Карлом XII шведским воевал. Все в походах да в боях. А царевич в Преображенском жил, по тысяче рублей на месяц денег имел, ничем не занимался. разве немного токарным делом баловался. И хоть саму-то царицу в д о т ь ю Петр в монастырь упек, при царевиче о с т а в а л о с ь и была крепка вся матерняя родня Нарышкины, да тот же Вяземский. И чем опаснее шли Петровы дела, тем больше ругались, все больше пищали на него эти избинные мыши, тем больше они к о л е ш к и прилежали. да с попами шептались. Клевета, злоречья, шепоты, слухи злобные по всей Руси из дворца разбегались. «Карл, д е шведский, силен, и нашему Петрушу перед ним не устоять, и нечего людей напрасно губить, к а р л т а и на Москву скоро придет».